Глава 6. Парни реагировали мгновенно и действовали так слажено, что у меня оставалось только лишь поразиться их сплочённости. Что за перерождение? Дарен решительно вклинился между нами и не менее решительно оттеснил меня в сторону, закрывая своей спиной друга. "Что ты знаешь?" потребовал ответа Кристин, занимая место рядом с их негласным зеленоглазым лидером. "Я говорил, убирать её нужно." А Ром с жутким хрустом размял пальцы, глядя на меня так, что сразу становилось понятно. Он с большим удовольствием похрустит моей шеей. «Вот давайте не будем!» Медленно вступая с поднятыми на уровень груди ладонями, вполне мирно предложила гостям. Хотя, если уж быть честной, хотя бы с самой собой, меня откровенно трясло от ужаса. Демон! Да я их за все свои двадцать лет всего раз и видела, когда они собрали чертову дюжину и пришли за моей мамой. И может, тогда мне не было бы так страшно, будь рядом папа. Но его срочно вытернули по работе в соседнее королевство, и в доме были лишь мы с мамой. Мне было 7. Тогда я ещё плохо представляла, на что способна разгневанная боевая ведьма. Как же жаль, что мама не рядом. Ещё жаль, что я отказалась идти по её стопам и решила стать ведьмой просто чёрной. В моём представлении это было не менее почётно, а в чём-то даже более солидно. Мы сами решим, что будем, а что нет с нехорошим прищуром заявил Дарен. В следующее мгновение рыжий оказался прямо передо мной, опасно сверкнул голубыми глазами и сомкнул удивительно сильные пальцы на моей беззащитной шее. "А рамер!" прозвучал гортанный рык где-то там. "Руки от неё убрал. Мамочка, я думалась, так что самое время тебе прийти и забрать меня обратно домой". "Сдуреал?" откровенно психанул Аром, и не думая ослаблять хватку. Его можно было понять. Я и сама не додумывала где-то на краю сознания, Чего это Айзик за меня вступиться решил? В любом случае, быть задушенным мне не улыбалось совершенно. Я, в принципе, не планировал смерть в таком молодом возрасте. Так что решительно, зло и вместе с тем испуганно послала метле призыв явиться немедленно. Вычнола руку и уже через секунд сжала крепкий деревянный черенок. Но пустить смертоносное орудие всех ведем в ход, попросту не успела. Рыжий маг отшвырнул от меня волной чистой энергии. И я повторять не буду прорычал Айзек, опуская вскинутую ладонь и без жалости глядя на тяжело поднимающегося с пола друга. «Сумасшедший дом какой-то! Чтобы друг на друга с магией пошел!» «Айзек!» Крис попытался парню ладонь на плечо положить, но наткнулся на его предупреждающий, немигающий, откровенно безумный взгляд, передумал. «Что ты делаешь?» Даррен к магу благоразумно лезть не стал, но выглядел очень встревоженным и мрачным. «Я и сам не знаю!» Опурдудающийся сидём на голос сорвался и хрипел. Просто, просто не подходите к ней. На неё раздражённо, даже не взглянув, рукой махнули. Что-то в груди больно кольнуло, обида зашевелилась в душе, но яблоко разумно промолчала. Поворот головы, обжигающий в самом буквальном смысле взгляд чёрных глаз, в глубине которых танцевали алые искорки. Что ты сказала? Голос он в вибрации, пробирающемся под кожу, процедил язык. Что за перерождение? Рассказываю всё, что тебе известно, ведьма, и без фокусов. Вот, как неприятности начались. Так уже не ведьмочка, а ведьма. Удобно так обвинять нас во всех существующих бедах. Но выбора особо не было. Я одна, их четверо. Плюс один из них самый настоящий пробуждающийся демон. Да ещё я неадекватный, а мне жить охота. Так что Так что я вздохнула и терпеливо рассказала всё, что знала, начиная с самой покупки дома, когда родители лично всё обследовали и не обнаружили никаких посторонних магических мешательств. И заканчивая сегодняшним вечером, когда я, по собственной глупости, которую решила не подчеркивать, спустилась вниз, полагая, что смогу разобраться во всем сама. Про тьму, руки на моей голове, паническое чувство страха и потерю сознания, про последующий странный сон, голоса и их разговор, который, вполне возможно, мог быть лишь плодом моего воображения, если бы не «алая пустошь», Уверенно определил блондин, поворачивая голову и серьезно глядя на Даррена. «Мастер — верховный демон», — сходу понял и сам зеленоглазый. «Их провиция ощущает демонов уже в момент пробуждения», — подключился к обсуждению Рыжий. «И чувствует их до последнего вздоха». Даррен напряженно повел плечами, еще более напряженно посмотрел на Айзека. Тот в разговоре участия не принимал. Он, кажется, даже и не слышал их слов, даже если пытался вслушиваться. Из-за его тяжелого хриплого дыхания вообще что-либо расслышать сложно было. Выглядел Айзек откровенно плохо. Снова бледный, на лбу капельки пота блестят, глаза нездорово сверкают, пересохшие губы приоткрыты, сам сгорбленный, пошатывается, стоит с трудом. А не приду за ним. Даррен озвучил то, что у всех на уме вертелось. Его слова набатом повисли в воздухе, секунд на пять всего. «Пусть приходит!» В голосе Арамера звучала неприкрытая угроза. Мы о верховных демонах говорили, напомнил Кристин, очень серьёзно. Нам с ними не тягаться. Это тоже все понимали. А потом Рыжий вдруг спросил: "Почему именно сейчас?" Остальные на него недоумевающе посмотрели, но суть вопроса до парней всё же дошла, и они задумались, серьёзно задумались. Как так вышло, что демон в их друге начал пробуждаться именно сейчас? Что послужило толчком? В чём причина? И они дружно принялись вспоминать последние события. А я Мне ее вспоминать не нужно было. Я точно помнил Айзека, наш поцелуй на крыльце и мое проклятие от ворота, его оцепенение, которое я ошибочно приняла за попытки избавиться от магического вмешательства, его появившихся друзей, которые в итоге были вынуждены парня увезти, а сейчас стояли в моем доме и слаженно приходили к одному общему выводу, который в итоге, плавно ко мне повернувшись, и озвучили. «Ведьма! Интересно, а до знакомства со мной вы кого во всех своих бедах обвиняли?» У меня уже просто нервы сдали. Маги меня взяли и напрочь проигнорировали. Значит так. Принц Сая искать выходы из ситуации даром, продолжая при этом на меня смотреть. Крис, сканируй дом. Арамер, проверь состояние ведьмы. Она нам живой нужна. Я против воли содрогнулась, невольно представляя, для каких целей магам ведьма нужна. К несчастью, Арамер в этот момент на меня смотрел, поэтому мой страх разглядел отчётливо и улыбнулся, жуткий и предвкушающе. Внезапно поняла, что меня убьют. Вот просто возьмут и убьют. И никаких сожалений при этом испытывать не будут. Кристин поспешно прошел мимо, даже не взглянув на меня, и торопливо ушел в мою кухню, на ходу начиная выплетать сверкающую зеленую магическую сеть. Явно из поисковых, и явно не из слабых. Слишком уж крупными и отчетливыми были призрачные линии. Даррен грубо схватил Айзека за плечо, и насильно увёл в гостиную, на закрывшиеся двери, которые тут же замерцал алый полумрак тишины. И остались мы с Аромом одни. "Ну, что скажешь, ведьма?" тихо, но столько, что у меня испуганные мурашки поползли вдоль позвоночника. Выпросил режемак, делая ко мне обманчиво плавный шаг. Я тут же отошла на два назад. "Вот именно, он меня с радостью и прибьёт. А самое противное, что Аром это даже не скрывал. Наоборот, он изогнул губы в жёсткой усмешке. Сделал еще один пугающий шаг ко мне и с каким-то извращенным наслаждением протянул. «Убить тебя! И дело с концом! Это же из-за тебя все началось! Не понимаю, чего Айзека к тебе утром вообще понесло?» В следующее мгновение Макс совершил рывок, и на миг пропал из поля моего зрения. А уже через секунду на мою спину пришелся болезненный удар, от которого вышибло весь воздух из легких. Дезориентированное, и я не сразу поняла, что происходит. А когда все же осознала... Аромер уже силой сжимал пальцы на моей шее. Я взвыла. От боли, жаром расползающейся по всему телу. От искреннего страха. От ужаса. Можешь кричать. Жаркое дыхание неадекватного мага коснулось моих приоткрытых губ. Полок тишины я научился ставить пять лет. Ноги отчаянно заскользили, лишь кончиками пальцев, едва-едва доставая до пола. Дрожащие ладони легли поверх каменной руки Аромера. Попытались хотя бы отодвинуть, и не сумели. У меня просто не получилось. Паника. Паника заколотилась в висках, затучала под вдавливающимися в кожу мужскими пальцами. А знаешь, что самое противное? Не обращая на мои страдания никакого внимания, Арамер подался ближе, навалился на меня всем немалым весом своего мощного тела и жарко зашептал в самое лицо: "Что дел наделал ты? А убирать за тобой нам. Всё ладно, уберём. И плату с тебя возьмём соответствующую. Можешь даже не сомневаться". Но Айзек Рука на моём горле вдруг сжалась сильнее, перекрывая воздух, а из груди мага вырвалось тихо, но откровенно жуткое рычание, как у дикого, безумно опасного зверя. "Пусти", прохрипел я, теряя последние крохи воздуха в своих лёгких. Страшно. Просто до безумия страшно умереть вот так, просто из-за какого-то мага, который вдруг решил, что ему всё можно. В глазах начало стремительно темнеть. В груди горло жгло от нехватки воздуха. Сердце билось как пойманная в силки птица, птица, которая отчаянно всей душой до безумного крика хотела жить и которая со всей очевидностью сознавала свою скорую кончину. Я в отчаянии застучал ладонями по мужской руке, но с таким же успехом можно было биться о каменную скалу. Интуитивный, безумно глупый порыв. Моя вскинутая ладонь, с кончиков пальцев которой слетело заклинание, от которого аром попросту отмахнулся, даже не напрягаясь. Хайзик, мой друг, Но срыж его скользнул по моей щеке. Прерывистое дыхание коснулось уха. Слова с трудом проникли в шумящее сознание. «И я не позволю какой-то малолетней дряни испортить ему жизнь. Миг длинною в вечность. Я рамер нехотя разжал пальцы, отдёрнул ладонь и отступил на шаг, позволяя мне безвольной кукле сползти на пол. Ноги не держали. Дыхание со свистом жадно проникло в лёгкие. Царапай горло новой, почти приятной болью. И слёзы беспрепрестно бежали по щекам. У меня не было сил сдерживать их. Сил уже вообще ни на что не оставалось. Я даже дышала с трудом, буквально заставляя себя делать всё новый, и новый жадный вдох, полный болящей груди. Но дышаться не получалось, просто не получалось. И от этого осознания слёзы побежали быстрее, а и без того огнём горящее горло сдавило рвущиеся наружу рыдания. Убить бы себя, повторил презрительно скривившись маг. То Что уже говорил ранее. Я просто не выдержала. Зло вотеря руками, мокрые от слёз лицо, вскинула голову, с ненавистью посмотрела на расплывающегося мага, и в сердце хвыпнула: "Катись к тьме!" Хриплый злой смех раздался в ответ. Откровенно наслаждаясь моим страхом, парень медленно приблизился вновь, присел передо мной, со снисходительной улыбкой и абсолютной жестокостью в голубых глазах заглянул в моё мокрое лицо. Без труда поймал пальцами подбородок когда я попыталась отвернуться. И уж не знаю, чем бы всё это закончилось, но тут на весь дом прозвучал громкий голос Кристины: "Нашёл". Я замерла, прислушиваясь и не понимая, радоваться мне своему спасению или всё же прощаться с жизнью, потому что сейчас в Магов будет уже как минимум двое сидеть. Убийство на ласку увело рыжей, мягко поднимаясь с ранги. Молись, чтобы там не было ничего серьёзного, иначе я вернусь, и тогда этот урод замолчал. Выдержал выразительную паузу и, не оставляющим надежд на спасение тоном, закончил «Ты будешь умолять меня уже о смерти!» Когда Арамер скрылся за дверью гостиной, я дышать перестала и сидела напряженная до предела, несколько мучительно долгих мгновений. Тихие тяжелые шаги, показавшаяся на пороге темная фигура, сияние голубых глаз было последним, что я увидел.